Первый отпуск. Глава шестая. Киев, мой любимый Киев. Твои улицы помнят меня еще ребенком. Тенистые ветви каштановых аллей также укрывают от жары и извозчики, спящие на облачке в ожидании очередного клиента, тихо посапывают, не выпуская из рук вожжи. Эй, любезный, подошел я к одному из таких. В Козино поедем? Как скажешь, барин. Он соскочил с коляски и помог мне пристегнуть чемодан к багажному отсеку. Барин, подумал я. Еще десять лет назад я катался на запятках, и, может быть, этот же бородач гонял меня нещадно, бронясь вслед, а теперь я барин. Большие дома сменились на маленькие постройки, и мы быстро выехали за город. Огромным желтым диском на востоке поднималось солнце, проложив тонкую белую дорожку между двумя берегами Днепра. В низинах лугов оседали остатки утреннего тумана, предвещая теплый солнечный день. В поезде было совсем невозможно спать. Я чувствовал усталость, но радость от предстоящей встречи заставляла сердце биться быстрее обычного, не позволяло глазам сомкнуться. Наша деревня стояла на пригорке, и дорога, ведущая к ней, была хорошо видна издалека. Егорыч же открыл ворота и отдавал мне честь, когда коляска въезжала во двор. Отец в расстегнутом до половины кителе первым вышел мне навстречу. Ну наконец-то. Мы тебя еще вчера ждали. Он обхватил меня за плечи и облыбазал по-русски три раза. С прибытием. Мама в нарядной кофте и в широкой юбке до полу подплыла, как лебёдушка. Здравствуй, сынок. Боже, как ты исхудал. Она взяла меня за голову, и начала целовать. "Но ну, будет тебе, юленька, исхудал", сказал возмущенно в ответ отец. "А ты хотела, чтобы он как Володька в бесформенную грушу превратился? Да ничего я не хотела. Я просто рада его видеть живого и здорового. Устал? Есть немного, но у меня теперь две недели, чтобы выспаться. Что-то я не припомню, чтобы ты приезжал сюда отсыпаться". Радость от встречи не сходила с отцовского лица. Так. Слушай мой приказ. Егорович, тебя это тоже касается. Сегодня 19 июля 1914 года в 19 часов состоится праздничный ужин по случаю прибытия подпоручика Фока Александра Яковлевича. Всем солдатам, офицерам и генералам явиться на ужин в парадном мундире. Дамам, он пристально взглянул на маму и поправил указательным пальцем усы в вечернем платье. Может быть, позовем соседей? спросила она. Не надо, матушка, сегодня не надо. Будем ужинать в кругу семьи. А сейчас завтракать. Аглая крикнул он в сторону дома: "Где ты есть, неповоротливая девка? Бегу, бегу, Яков Александрович, донеслось свой свиранды. Неси еще одну чашку. Да поживей!» Егорыч, бедный старик, закрывавший ворота, аж палку из рук выронил. Достань-ка нам, братец, бутылочку шампанского из погреба. Не рано ли ты, голуб мой, шампанского захотел, возразила мама. Может, до вечера подождешь?» А у меня сегодня радость, сын приехал, имею полное право. За завтраком родители не могли налюбоваться мною. Долгожданный запах свободы, легкая усталость и бокал шампанского все же заставили меня подняться в комнату и прилечь на часок. Проснувшись, я сходил на реку и искупался. По возвращении поболтал с Егорычем, он рассказал мне, что умерла Наталья Андреевна, Юлина бабушка, а Александр Павлович сильно сдал. Видел его пару раз у реки, сидит сиднем, в одну точку смотрит, будто ждет кого-то. Ты бы проведал старика. Ноги у него слабые стали, еле-еле передвигает их. И это говорил Егорыч, который сам уже опирался на палку. Я пообещал, что обязательно загляну к Александру Павловичу. С Юлей мы не виделись уже лет десять. Какая она стала, подумал я тогда. Первое время я еще захаживал к старикам Смирновым. Года три назад Наталья Андреевна, проезжая мимо на коляске, остановилась. "Голубчик, сказала она, как вы возмужали? А мы недавно о вас вспоминали. К нам Юля с родителями приезжали погостить. Неделю как уехали". Жаль, разминулись. Она только что закончила розовый класс, готовится стать педагогом. Уже взрослая барышня. Ой, заболтала я вас, наверное. Вы к нам заходите, будем очень рады. Я и тогда пообещал, что зайду, а теперь уже Наталья Андреевна нет. В этот раз я решил обязательно навестить Александра Павловича. Отец после дневного отдыха сообщил мне, что завтра рано утром мы идем на охоту. Поэтому сегодня вечером долго не засиживаемся. Егорыч достал весь охотничий арсенал, который находился в доме. Отец всегда проверял, хорошо ли вычищено оружие. Он со строгим видом указывал Егорычу на какие-то мелочи, недовольно покачивая головой. И хотя оружие было вычищено идеально, Егорыч соглашался с отцом, приговаривая: "Слеп стал. Не досмотрел". Аговая, постоянно подсываемая мамой, приносила мне то кусок кулебяки с морсом, то рыбную котлету с молодой картошкой. Солнце лениво двигало стрелки часов, мой отпуск только начинался, и мне совсем не хотелось думать о его завершении.